Глава тридцать девятая Мэтт неуверенно заглянул в палату Роджерса. Выглядел тот так себе. Все эти трубки и капельницы, торчащие изо всех мест, да еще мертвенно-бледная кожа. «Шериф, вы тоже останьтесь?» «Пожалуйста». Роджерс облизнул обмятанные губы. Голос у него был хриплым. Скоро была операция, так что воды ему пить не разрешали. «Шериф, вы тоже останьтесь?» Мэтт подошел поближе и остановился у кровати. «Ты можешь сказать мне все завтра. На тебе лица нет». Роджерс едва заметно покачал головой. «Просто на всякий случай. Я хочу, чтобы ты знал. Я это не специально. Я не хотел стрелять в тебя и Броди. Было темно, а шериф сказал мне, что ты в другом конце здания. Я перепутал тебя с наркоторговцем». мэт открыл было рот но роджеерс оборвал его слабым взмахом руки дай мне закончить пока еще могу говорить я не знаю почему шериф сделал то что сделал я могу говорить только за себя и мне очень жаль ты не представляешь насколько сильно спасибо роджееррс мэт положил руку ему на плечо я понимаю роджес закрыл глаза и все его тело расслабилось словно он только что избавился от тяжкого груза я вернусь попозже чтобы тебя проведать сказала бри они вышли в коридор мэт чувствовал странное облегчение словно признание роджеерса сняла тяжести с его плеч ты ему веришь спросил бри ты ведь боялся что шериф приказал ему тебя застрелить у mm -hmm. верю теперь мэт понимал от рук прежнего шерифа пострадали они оба ну кто знает возможно теперь мэт наконец то сможет оставить это в прошлом и он надеялся что то же самое удастся и роджеерсу я тоже они вернулись назад к палате бри и дождались пасического хирурга вскоре она уже щеголяла пятью свежими швами и повязкой на раненой щеке Затем Мэтт и Бри отыскали комнату ожидания неподалеку от операционной и, наконец-то, выпили кофе. Когда операция закончилась, а Бри убедилась, что с Роджерсом все будет хорошо, они были готовы отправляться... «По домам!» Несмотря на то, что на часах было всего-то четыре утра, в больнице уже столпились репортеры. «Хочешь улизнуть через другой выход?» — спросил Мэтт. На улицу они еще не вышли, но вспышки камер были отлично видны через стеклянную дверь. «Хочешь?» нет это тоже часть моей работы и бри решительно направилась к выходу мэт решила отойти и не мешать ри кратко рассказала о состоянии своего подчиненного о том как себя чувствует спасен на этой ночью жертва и о прискорбной кончине подозреваемого никаких громких слов она не говорила перед публикой не рисовалась и вообще все заслуги приписала своим помощникам и полиции из карлет фолса в этом и не было нужды усталость в глазах бри и повязка на щеке говорили сами за себя. Выглядела она настоящим героем. Когда Бри попытались засыпать вопросами, она устало подняла руку, призывая всех помолчать. «К сожалению, я не могу ответить ни на какие вопросы, пока не обсужу это с детективами». И, извинившись, она спустилась со ступенек больницы. Толпа расступилась, пропуская ее к машине. Мэтт села на переднее сидение, и Бри подбросила его к участку, где был припаркован его собственный автомобиль. «Контакт!» доброя ночь сказал он и потянулся к дверной ручке скорее уж доброе утро брин окрыла его ладонь своей спасибо что прикрыл мне спину всегда пожалуйста ответил мэт легонько сжав ее пальцы несколько секунд они просто держались за руки, ощущая небывало глубокое чувство единения по спи немного велела бри отпустив его ладонь и мэт понял что уже скучает по теплоте ее руки в своей. сейчас домой ббри взглянул на часы сначала на займусь отчетом дети все равно проснуться только через несколько часов а я хочу записать кое-какие детали пока я еще хорошо их помню кстати от тебя мне тоже потребуются показания но это подождет сначала выспись тогда до встречи спать мы это впрочем не собирался ему тоже надо было заняться кое-чем пока еще не расцвело Он направился к озеру Грейй-лэйк и остановил машину примерно в километре от дома Джо Маркуса. Затем он вышел на улицу, набил карманы сухим собачьим кормом и отыскал запасной поводок. Потом Мэт свернул к лесу и двинулся вдоль протоптанной тропинки, пока не вышел к участку Эрла Харпера. Теперь он стоял под прикрытием деревьев, рассматривая задний двор. У дома Джо Марку состояло несколько полицейских машин и большой фургон криминалистов, так что пёс наверняка лаял всю ночь. Мэтт надеялся, что к утру Эрл настолько от этого устал, что сейчас оставит поднявшийся шум без внимания. Но когда Мэтт подкрался к его кунуре, пёс и не подумал лаять. Вместо этого он тихонько заскулил. «Тш-ш-ш!» Мэтт бросил на землю пригоршню собачьего корма. звенят цепью Руфус, неуверенно походил взад-вперед, не решаясь подойти, а затем все же опустил голову к корму и одним махом слезал его с земли. Мэтт бросил еще одну пригоршню и подошел на несколько шагов ближе. «Помнишь меня, дружок? Обещаю, я тебя не обижу». Руфус продолжал жадно есть, даже когда Мэтт подошел совсем близко и протянул руку, чтобы почесать его за ушами. А шейник болтался на его тощей шеи. Мэтт стянул его и бросил в грязь, затем он протянул конец поводка сквозь его ручку и накинул получившуюся петлю на шею псу. Набрав в ладони еще немного корма, он поманил пса за собой. В лес. Так они вернулись до машины, где Мэтт посадил Руфуса на заднее сидение и захлопнул дверь. Отъехав подальше, он развернулся, чтобы еще раз почесать псу голову, а затем набрал свою сестру. «Твоя жизнь только что совершила крутой поворот, друг мой», — сообщил он псу, слушая гудки в трубке. К дому Мэтт приехал только в шесть утра. Сестра уже была на месте, кормила своих потеряшек в питомнике. Заметив Мэтта, она выпрямилась и откинула собранные хвост волосы за спину. «Я видела новости. Ты в порядке?» «Да». Кэдди обняла его, затем, наконец, заметила Руфуса. «Ты про эту собаку говорил?» ага. У него некоторые проблемы с доверием. «Где ты его вообще взял?» ну, «Сойдемся на том, что это бродячая дворняга», — сказал Мэтт. «Но лучше будет, если ты найдешь ему семью где-нибудь не в городе. Ну и фотографии в интернет лучше не выкладывать». Кэдди вопросительно приподняла бровь, и Мэтт успокаивающе похлопал ее по плечу. «Давай так. Ты не спрашиваешь, откуда он взялся, и я не буду спрашивать, куда ты его отправила. Поверь, так будет лучше». ну ладно кэдди закончила кормить собаку затем вернулась и взяла руфуса на поводок он обнюхал ее руку и ткнулся в ладонь лбом требая чтобы его почесали а имя у него есть нет бродячая дворняга помнишь у рухуса будет совершенно новая жизнь и он определенно заслуживает нового имени кэдди только закатила глаза «Если его чипировали...» «Его не чипировали...» Мэтт вспомнил грязный двор, где он был прикован цепью к дереву, сомневаясь, что его вообще хоть раз показывали ветеринару. Мэтт подождал, пока Кэдди заведет собаку в переноску, стоящую в ее минивене, затем она захлопнула задние двери машины и вернулась. «Я пока не успела покормить Броди и Гретту. Я их сам покормлю. Мэтт все равно чувствовал себя слишком взвинченным, чтобы лечь спать. Гретта тебя совсем очаровала, да?» нежели наша красавица уже нашла свой новый дом с надеждой спросила кэдди знаешь немногие смогут справиться с такой активной юной леди мэт покачал головой у меня есть кое-какая идея но мне нужно об этом сначала как следует подумать а потом я тебе все расскажу одна хорошо она поцеловала его в щеку иди спать выглядишь ты просто ужасно я тебя тоже люблю мэт отправился домой грету нужно было выпустить из вольеры и надо полагать после стольких часов заточения она разнесет дом в щепке но грета встретила его на кухне оживлен виляя хвостом вольер был открыт мэт оззаадаченно поскреб бороду итак она научилась открывать металлическую дверцу просто замечательно жизнь обещала стать крайне интересной лежащий на своей поселке броди правда счастливым не выглядел как ты это сделала поинтересовался мэт г грета завеляла хвостом еще активнее ты слишком умная вздохнул он мэт покормил собак и выпустил их во двор вернувшись домой он закрыл дверь спальни чтобы держать собак подальше и отправился в душ потом он наконец то смог упасть на матрас лицом вниз Грета, цокая когтями к паркету, подошла поближе и свернулась рядом с кроватью на полу. Мэтт понятия не имел, как она тут оказалась. «Ты за главного», — сказал он Броди, который растянулся на матрасе рядом, и пес издал недовольное ворчание. «Все, на что надеялся Мэтт, это то, что Грета не сожрет всю мебель, пока он спит. Впрочем, он слишком устал, чтобы всерьез об этом беспокоиться».